Глава третья. Старые песни, немое кино. От слов Арна, сказанных холодным и невыразительным тоном, стоящий напротив него человек дернулся, как от пощечины. Саркастичная усмешка, с которой он только что наблюдал за объявлением приговора, сбежала с его лица, и молодой человек подался назад. Может, он и не хотел бежать, но взвившийся за спиной тмора плащ тьмы уже накрыл человека темным коконом. Арн окинул равнодушным взглядом успевших рассосаться вдоль стен гостей владыки Эры и повернулся к своей свите. «Байда, будь добр, доставь это на плато, в отдельные покои». Многозначительно выделив слово «отдельные» и для верности стукнув себя указательным пальцем по виску, проговорил Арн. В ответ артефактор отвесил Тмору поклон, который в другой обстановке сам назвал бы издевательским. И молча закинув на плечо, пеленутого словно куколка бабочки-пленника, исчез в портальной вспышке. Арн несколько секунд смотрел на то место, где только что стоял Байда, после чего, тряхнув головой, вновь повернулся к правителю. «Владыка Эйра, каким будет ваш ответ по вопросу, озвученному уважаемыми жрецами?» — поинтересовался Тмор. «Отрицательным», — котнув желваки, процедил тот. «Кристалл должен принадлежать нашему народу». То же самое говорили Хорги и Рисы относительно Кристалла Тьмы, пожал плечами Арн и устало усмехнулся. Но они признали свою ошибку, хотя и дорогой ценой. У вас же есть возможность избежать ее вообще без потерь». «И какую цену заплатили темные?» Прищурившись, поинтересовался правитель. «Жизнь главы круга мастеров Вязи Великих Башен», неожиданно ответил вместо Тмора жрец Хоргов, и когда Эйра перевел на него вопросительный взгляд, добавил. Я был на той дуэли. Она не продлилась и двух секунд. Тмор подтверждающий кивнул, не став перебивать жреца для уточнения подробностей тех событий. Эйра сойдет и такой вариант. «Хм, и тем не менее, я не считаю себя вправе отдать реликвию нашего народа кому бы то ни было», вздернул подбородок правитель двуязыких. «Эта реликвия, с позволения сказать, была создана моими предками», фыркнул Тмор. А у вас только и хватило ума, чтобы ее раздолбать. Не спорю, из кристалла получилось мощное оружие массового поражения. Вот только он был создан совершенно для других целей. Впрочем, сейчас не время для лекций по тонкой артефакторике. Мне нужны все собранные у вас осколки, и я их получу. Так или иначе. Угрожаешь, темный? Чуть ли не прошипел Эйра. И буквально накрыла волной бессильной злобы. Кажется, у правителя сдали нервы. «Предупреждаю, Светлый!» — оскалился в ответ Арн, но тут же справился с собой и договорил уже совершенно спокойным, скорее даже усталым тоном. чтобы не ломали себе головы, пытаясь определить похитителя, когда они исчезнут. За сим откланяюсь. Подождите, дом-протектор!» Тан анталас до этого молчавший, как и Тор с Арролдом, протопал в центр зала и, развернувшись лицом к трону, вынул из кармана продолговатый пенал из сталлосского Саара, о чем ясно сказал поплывший по помещению тонкий, ни с чем не сравнимый аромат уникального дерева. Подняв драгоценный предмет над головой, Тан Гримм молча продемонстрировал его всему залу, после чего, раскрыв пенал, вытащил из нее увешанный печатями свиток. Глядя в глаза правителю Эйра, Тор ухватился за края документа мощными пальцами и торжественно разорвав его, бросил на пол, тут же раздавив жалобно хрустнувшие печати каблуком сапога, напоследок неярко полыхнувшие вспышкой силы. Только проделав все эти манипуляции, Тор заговорил. По решению торговой палаты танинга Таринира за нарушение мира с малыми народами Морантара Торы разрывают договор с Эйри и его сателлитами по праву крови. Тан решительно кивнул и, расправив свои роскошные усы, с вызовом уставился на правителя Эйра но тот уже справился с собой и на заявление Тора отреагировал лишь вялым кивком, мол, принял к сведению. В отличие от недовольно зашумевших в очередной раз вельмож. Еще бы! Разрыв договора с тренером гарантированно лишает светлой земли прибытка не только камней сил и специфических товаров Торов, но даже украшений с драгоценными камнями, добыча и обработка которых в Ириаллане и человеческих государствах находится на самом зачаточном уровне. По крайней мере, именно такой ход мысли, как показалось Тмору, преобладал в зале. Арн покосился на Тора и вздохнул. И ведь ни словом гад такой не намекнул на решение торговой палаты. Ладно, этим можно разобраться и позже, а сейчас Тмор слишком устал, чтобы размышлять над очередной аферой Торов. Значит, пора покидать этот праздник жизни, пока Арн не свалился от истощения прямо здесь, в самом сердце владений эры. Тмор отдал мысленный приказ Угальку, И тот, тенью соскользнув с руки Арна, мгновенно переместился под трон владыки эры Все, вот теперь точно можно уходить. Арн кивнул жрецам и Тору, и те одновременно активировали одноразовые портальные кольца, специально для этой цели, созданные Тмором и Байдой в лаборатории Дворца Дракона. А следом за ними портировались и Тор с Аролдом, всю встречу изображавшие молчаливых истуканов. Дождавшись, пока его свита уйдет, Тмор отвесил владыке эры издевательский поклон и, отпустив стихии, ушел на плато ветров. Из зала незваные гости исчезли так же странно, как недавно и их спутник с пленным Хуманом. Полыхнуло несколько вспышек, и в помещении остались только придворные, гости да сам правитель двуязыких. А через полминуты присутствующие почувствовали, что их источники вновь наполняются силой света. Лас Сальвейн. Тихим и слишком спокойным голосом проговорил владыка, и проштрафившийся подданный тут же оказался у его трона. Правитель смерил его долгим взглядом и договорил тем же ровным тоном. «Ты меня разочаровал. Я, я приложу все усилия, владыка, чтобы...» Начал было говорить царедворец, но правитель только качнул головой. «Нет, хватит. Твой род присекся. Владыка змеи язык их еще только договаривал фразу ⁇ Аллас Альвейн ⁇ уже рухнул на пол. В следующий миг его глаза покраснели от лопнувших капилляров, а из ушей и носа хлынула кровь. Правитель Эйры недаром был мастером вязи, школ разума и жизни. Ему хватило одного удара, чтобы словно миксером взбить мозги так подставившего его подданного. Но с каким бы удовольствием он проделал то же самое с этим выползком бездны, если бы. Если бы оставленный тмором для незаметной слежки и поисков кристалла уголек, наблюдавший за происходящим в зале, удобно устроившись в тени трона, удовлетворенно кивнул и приготовился смотреть продолжение спектакля. Но правитель Змея Языких его сильно расстроил. Вместо того, чтобы устроить разбор полетов, он поднялся с трона и закатил пафосную и бессмысленную речь перед своими гостями, все еще слегка пришибленными всем произошедшим сегодня. Впрочем, в итоге этого сотрясения воздуха двор пришел в себя и даже воодушевился. Кое-где в углах зала и из-за спины именитых вельмож даже раздались возгласы о недопущении, мести и тому подобном. Но змею уже было не до них. А что? Уголек вполне справедливо, на его взгляд, считал, что если тебя ударили по носу, нужно не орать и шипеть, а просто молча откусить таковой же у обидчика, отнять у него все вкусное и сожрать тут же, на глазах у поверженного врага. Как говорит хозяин, око за око, зуб на зуб. Или за зуб. Уголек почесал кончиком хвоста переносицу и, так и не вспомнив точную формулировку поговорки, фыркнул, обдав пол перед собой призрачными искрами. Ну и ладно. Убедившись, что ничего интересного в зале больше не происходит, и эйры вернулись к нарушенному нежданными гостями протоколу приема, змей принюхался и, не покидая тени, отправился на поиски сокровищницы. У него еще столько дел, столько дел! Из портала Тмор вывалился в собственных покоях, и, слабо улыбнувшись, с ожиданием уставившимся на него друзьям, махнув рукой, двинулся в спальню. Недоуменное переглядывание собравшихся в гостиной хоргов и рисов сменилось беспокойством, когда, открывая дверь, Тмор резко побледнел и покачнулся а в следующую секунду Джорро едва успел подхватить заваливающегося на спину Арна. Многочасовой контроль сил не прошел даром для Тмора, и, добравшись до дома, он попросту потерял сознание от истощения. Тебя, Арн пришел лишь спустя два дня. Почувствовав прохладную ладошку Лайсы, легшую ему на лоб, Тмор улыбнулся и открыл глаза. Светил лучей яркого горного солнца, падающего из высокого окна спальни. Пряди волос, сидящие на краешке его кровати девушки, казались языками ослепительно-белого пламени, обрамляющими нежный овал ее лица и волнами, не спадающими на открытые плечи и темно-синий бархат узкого облегающего платья. Арн накрыл руку задумавшейся Эрии своей ладонью. «Здравствуй, Белоснежка! Ты меня опять напугал!» — с укором в голосе и радостной улыбкой на лице проговорила Асси. Тмор попытался приподняться, но Эрия уперлась ладошками в его плечи, а когда поняла, что у нее попросту не хватит сил, чтобы заставить Арна лечь, хитро прищурилась и прильнула к его губам. Этот довод сработал, впрочем, как и всегда. Обняв Асси, Тмор, не разрывая поцелуя, откинулся на подушке, увлекая девушку за собой. Но продолжить общение им не дали. «Нет, вы только полюбуйтесь. Мы там с ума сходим, волнуемся а его здоровье, а он уже к постельным <coughs> процедурам перешел». Кулкий голос Байды, донесшейся от двери, заставил Арна тихо зарычать. Рука сама собой нашарила подушку, и мягкий снаряд угодил точно в цель. Дверь тут же захлопнулась, но в тот же момент Лайса выскользнула из объятий Тмора, и, поднявшись с кровати, принялась поправлять помявшееся платье. «Вот». «Посмотри, что ты наделал!» — с наигранным огорчением проговорила Лайса, старательно разглаживая складки одежды. «Я?» «По-моему, ты первая начала!» Не сводя глаз с точенных ножек Эри, как раз наклонившейся, чтобы расправить подол задравшегося платья, протянул тмор и тут же ухмыльнулся. «Но если желаешь, я могу загладить свою вину. Хочешь, я помогу тебе привести себя в порядок?» «О, нет!» Лайса, наконец, справилась с узким платьем и нарочито медленно выпрямилась, позволяя Арну заглянуть в декольте. Заметив остекленевший взгляд Тмора, Асси весело рассмеялась. «Ох, Тмор, ты такой смешной!» «Какой есть!» — вздохнул Арн, разводя руками. «Извини, но пока ты будешь мне помогать, боюсь, твои гости помрут от любопытства», не прекращая веселиться, проговорила Асси. «Наши гости!» Поправил Эрию Арн, отчего та тут же перестала смеяться, застыв, словно в стоп-кадре. «Эгей! Аси!» Мор поднялся с постели, обошел девушку кругом и даже помахал перед ее лицом ладонью. Ноль реакций. Арн в задумчивости поскреб затылок и вдруг фыркнул. «Да ладно, два дня ждали, и еще подождут». Арн обнял девушку за талию. «Поцелуй моментально привел и в чувство». Но в результате из спальни парочка выбралась лишь к обеду. Лайса тут же сбежала в Дом Целителей, а Тмор направился в подземелье поболтать с братом. Кенор встретил его совсем неприветливо. Первое, что он попытался сделать, это подчинить Тмора магии разума. Вот только Арн на это лишь улыбнулся. Он ожидал чего-то в этом духе, а потому тень, окутавшая его сознание, просто утопила атаку брата. «Зря стараешься». Вновь проговорил Тмор, остановившись перед вскочившим с Топчана Кинором, сверлящим его злым, очень злым взглядом. «Поговорим?» Вот только нормального разговора не получилось. Во-первых, Кинор даже рта раскрыть не соизволил. А во-вторых, все свои силы он отдал на то, чтобы пробить защиту собеседника, искренне не понимая, почему все его попытки уходят в тень. Наращивал мощь до тех пор, пока не вырубился от истощения что позволило Арну чуток пошарить в разуме брата. Правда, особо Тмор не усердствовал и не пытался выловить из вороха снулых образов что-то конкретное. Так скользнул по верхам спутанного сознания и оставил брата в покое, отложив следующий раунд переговоров на неопределенный срок. Выходя из камеры, Тмор смерил валяющееся на полу тело равнодушным взглядом и, пожав плечами, закрыл за собой проход. Ужин в компании старых друзей прошел напряженно, Они все ждали новостей и объяснений, а потому ни о какой обычной болтовне и шутках за столом можно было и не мечтать. Особенно присутствующих интересовал человек, отнятый Арном у Эры и названный братом. Нотмор продолжал молчать, сосредоточившись на еде. Конечно, Уголек сейчас не мог участвовать в трапезе, но сам Арн порядочно оголодал за проведенные без сознания два дня, а потому готов был съесть еще очень и очень немало. Остановился Тмор лишь когда почувствовал накопившееся в столовой напряжение. Поняв, что еще немного и грянет гром, Арн тяжело вздохнул, с тоской взглянул на разоренный стол и откинулся на спинку стула. «Спрашивайте, какого Урга твой брат делал у Эры и как он у них оказался?» «Первым был Джорра. Ну да, иного не следовало и ожидать. Лишь слишком уравновешен и не склонен к излишней торопливости». Асси, хоть и бывает обычно не в меру любопытно, но сейчас ей просто лениво кого-то о чем-то расспрашивать. А Ролд уверен, что Тмор и без расспросов расскажет ему о своих приключениях. Дона взгорает от любопытства, но слово без разрешения не проронит. Младший же... Байда? Урка знает этого здоровяка. Сидит, ждет. Тмор тряхнул головой и, поняв, что его молчание несколько затянулось, принялся отвечать. Жил и трудился. Арн вовремя понял, что его за такой развернутый ответ сейчас попросту растерзают и поднял руки вверх. Стоп-стоп, все осознал. Каюсь, исправляюсь. Хорошо быть магом разума, глядя куда-то поверх голов, протянул Аррулд. Только почуял запах жареного и тут же сдал назад. Вот-вот, о магах разума и пойдет речь. Мор поерзал, устраиваясь поудобнее на стуле, и постарался собраться с мыслями. Так вот, прошу прощения, но начать придется издалека. А именно, со времен ухода арнов, но я постараюсь покороче. Тут же добавил Тмор, почуяв назревающее недовольство. Разве что Байда чему-то усмехнулся. Кажется, ушлый артефактор решил, что арн просто тонко издевается. Не томи. Вот и Лир уже начал нервничать. Хорошо, хорошо. Итак, как вы знаете, в результате войны на истребление арны приняли решение сложить с себя обязанности хранителей и ушли в другие миры. Им и в голову не пришло, что это решение лишит их покровительства тени. Не сразу, конечно, но... Дети Арнов, рожденные вне Морантара, уже не могли обратиться к первой стихии. Более того, они даже инициацию не могли пройти. А значит, утратили право именоваться сумеречными драконами. От былого могущества остались лишь ошметки. Им осталась только магия разума. Учтите, то, что я сейчас рассказываю, это лишь выводы, основанные на моем нынешнем знании тени, и легендах Арнов, услышанных еще в детстве. Я имею в виду до того, как я оказался в Свободном городе. Как бы то ни было, факт остается фактом. Мои нынешние соплеменники напрочь лишены каких-либо способностей к магии и тени. Но пока были живо посвященные, Арны еще представляли собой определенную силу, которой их хватило, чтобы выстроить собственное государство в том мире, куда их забросил портал из Марантара и возвести несколько межмировых переходов и баз за ними. На всякий случай. Обязанности хранителей больше не давили над арнами, и их новое государство довольно быстро набрало мощь, завоевав огромные территории и покорив множество народов. Метрополия процветала, колонии снабжали ее всем необходимым, золото текло рекой в подвалы аристократии. Но со смертью последнего адепта тени наступил упадок. Из магов разума выходят не такие уж хорошие воины – Да и противостоять тамошним примитивным, но многочисленным колдунам оказалось совсем непросто. Под ударами полночных народов, почуявших слабость империи, да еще и раздираемой внутренним противостоянием Рим пал. Арнам, бывшим аристократом и правителем, не пожелавшим покидать еще и этот мир, пришлось уйти со сцены, за кулисы, если так можно выразиться. Там было еще много всякого. Арны создавали тайные общества и ордена, поддерживали религиозный культ, боровшийся с ведьмами и колдунами, оттачивали собственное мастерство. Они рассчитывали стать единственными носителями магии в мире, и им это удалось, хоть и через полторы тысячи лет после распада Римской империи. Казалось бы, живи и радуйся. Вот только населявшие этот мир люди, лишенные носителей магии, пошли по другому пути, тому же, что и жители Оркана. Впрочем, моим предкам это было неважно, пока в мире не появился тот, кого в легендах Арнов именуют исключительно проклятым». «Ага, а местные жители иначе, как непризнанным гением, его не называли», — хмыкнул вдруг Байда. «Что, кстати, странно, потому как гением его считали все, а значит, непризнанным он точно быть не мог». «Люди, что с них взять?» А Тесла действительно был головастым дядькой. «И чем же этот проклятый так насолил Арном?» поинтересовалась Асси, пока Тмор сверлил артефактор пристальным взглядом. Вот откуда ему столько известно? Тем более легенды Арнов. Он показал, что могущество вовсе не обязательно должно быть завязано на магию. Тмор вздохнул, встретив ответный, безмятежный взгляд ухмыляющегося Байде, И дав себе слово все-таки разобраться на досуге с необъяснимыми познаниями путника, продолжил. Тесла уничтожили, все его записи сожгли, но было поздно. Мир вдруг словно взбесился. Воины покатились одна за одной, люди принялись изобретать все более и более страшное оружие, против которого никакая магия не выстоит. И арны бежали вновь. Воспользовались выстроенными предками порталами и скрылись на подготовленных ими же базах. В другом мире, уже третьем, где не было боевых газов и дальнобойной артиллерии, а в войнах люди полагаются на мечи и магию, а не на ружья и пулеметы. И где мастерство арнов в магии разума? позволило занять им весьма уважаемое место в мире. Так была возрождена Вечная Империя. «И какое отношение имеет твой несомненно увлекательный рассказ к вопросу о твоем столь внезапно объявившемся братце?» — недоуменно проговорил Джорра. «Почти никакого», — пожал плечами Тмор и ехидно улыбнулся. «Считайте это прелюдией». Руки Асси потянулись к горлу Арна, а на лицах окружающих, разве что за исключением Аролда и Байды, Появилось какое-то слишком уж кровожадное выражение. Но оно, не стреляйте в топер, он играет как умеет, вдруг со смешком воскликнул артефактор, едва увидел, как сидящие за столом принялись подниматься со своих мест. И вообще, когда еще вы услышите краткое изложение истории ушедших после их драпа с Маронтара? Последние слова Байда заставили друзей одуматься, и они выжидающе уставились на тмора. Ладно, ладно, успокаивающе проговорил Арн. Перехожу к сути. Прион и Лич с их присными были не единственными, кто искал адепта тени. Эйры ведь прекрасно знают, кто создал кристалл света. и Их поиск увенчался успехом. Почти. В отличие от темных, построивших свой дом фактически на фундаменте ушедших, эйры даже предположить не могли, что арны давно утеряли связь со своей стихией. Зато им достался великолепный, по здешним меркам маг разума, Знаете, в детстве я как-то раз видел, как отец, будучи в отъезде, прислал матери гонца. Нет, необычного человека с посланием. Все было совсем иначе. Просто однажды личный слуга матери вдруг подошел к нам, когда мы обедали, и заговорил с матерью голосом отца. Садник Гал просто взял под контроль разум слуги, чтобы поговорить с супругой. Там он при этом находился Ург знает где. Впечатляет? Подожди. Ты хочешь сказать, что твой братец способен на такое?» Джорро и Оролд переглянулись. «Ну, конечно, исследователи, что с них возьмешь?» «А ты сам?» «Я?» «Нет», — покачал головой Тмор и посмотрел на Джорра. «Помнишь, когда я только пришел к тебе на учебу, ты восторгался наложенной защитой?» «Ну да, конечно», — уверенно кивнул Джорра. «Удивительное мастерство. Врожденная защита». «Так вот, это не защита». Это был блок, пояснил Тмор. Я ведь младший сын, а значит даже теоретически не должен был быть сильнее первенца. Поэтому, как только супруге всадника Галла стало известно о том, что она ждет второго ребенка, лучшие маги рода наложили на плод сдерживающие заклятия. Обычная практика среди знатных родов того мира. Да, здесь этот блок снесло, можно сказать, почти без моего участия, спасибо тени. Но все равно во владении искусством магии разума я отстаю от брата очень и очень сильно. Конечно, лет через сто эта разница уже вряд ли будет заметна, но пока от его атак меня защищает лишь та же тень. Кстати, именно для того, чтобы Кеннор научился преодолевать природные щиты тьмы, Эйрой понадобились опыты над кромами. То есть сейчас он способен подчинить любого из нас? Напряжение в голосе Джорра, моментально понявшего, что к чему, заставило вздрогнуть остальных присутствующих. Не сразу. — покачал головой Тмор. — Вспомни Риона.